Глава двадцать пятая. Белла. Я проснулась поздно с тяжелой головой. За окном опять свинцовое небо, нагруженное темными тучами. Москва часто хмурится. Была бы она улыбчивей, наверное, не было бы города красивее. На душе какая-то тревога, даже паника. Пытаясь успокоить себя, говоря своему подсознанию, что все хорошо. «Это хорошо» отдает у меня между ног болезненной чувствительностью. Наверное, я сумасшедшая, раз мысль о том, что он делал со мной накануне, вызывает горячую волну вдоль позвоночника. Встала, сварила себе кофе, чтобы немного собраться. Взгляд упал на валявшийся при входе в спальню пакет с сеточкой и прицепленной картонкой с фотографией крупной красновато-розовой шапки тюльпана, луковицы, которые я купила в аэропорту. Сомнений в том, чем себя сейчас занять, больше не было. заказала по экспресс-доставке землю и кашпо и уже буквально через час, облачившись в перчатки, сооружала будущие цветочные композиции на балконе. Не будете против, если я попью здесь кофе? Послушался сбоку приятный мужской голос с чуть уловимым, несколько забавным акцентом. Я дёрнулась от неожиданности, чуть не выронив жёлтый садовый совок, убрала выбившуюся из пучка на глаза прядь волос и жутко смутилась. встретившись взглядом с приятным мужчиной в голубом поло на соседнем балконе, притулившимся почти вплотную к моему. «Да, конечно, это же ваш балкон», — пробубнила глупость себе под нос, недовольно оглядывая себя. «Мятая белая футболка, шорты, джинсы, слишком короткие для светских бесед с незнакомцами. И почему я не подумала, что вообще-то не одна здесь, что на соседние балконы тоже могут выйти люди?» «Что вы сажаете?» Продолжил мужчина довольно смело, без стеснения и робости, и в то же время совершенно без грязной похоти и сальности, осматривавшей меня. «Тюльпаны. Купила в Амстердаме, в аэропорту», — ответила честно, он хмыкнул. «Совершенно зря. Они ни за что не вырастут. Бессмысленное занятие. Нашли где покупать?» «Я это уже слышала», — скривилась я недовольно. «У меня вырастут». Подняла на него немного возмущенный взгляд с вызовом. Надоели эти самоуверенные мужчины вокруг, которые заранее всё всегда и обо всём знают. Он ответил на мой не очень-то вежливый тон лёгкой улыбкой и приподнятой бровью. Его взгляд был тёплым, мягким, дружелюбным, что ли. Про таких говорят открытый. Отпил глоток кофе, немного поморщился. Откуда такая уверенность? Я всё делаю хорошо, продолжала я в немного хамоватой манере. Белла зачем ругала саму себя. Сама не понимала, почему я так риска с ним. Правда, сосед, казалось, совсем не обижался на мою дерзость. Кофе хороший сварите, а то мой пить не возможно, опять я его жжёг. Я немного отарапела, но в то же время утвердительно кивнула. И себе тоже, пожалуйста. Неудобно пить одному, сказал он вдогонку. Через 10 минут вынесла на балкон две чашки с ароматной, дымящейся жидкостью. Мужчина взял красивую восточного типа чашечку, которую я купила накануне нашего отъезда вместе с другой посудой для дома, отпил глоток и удовлетворенно замычал: "Нехорошо. А изумительно, я бы сказал". Мои щёки непроизвольно покраснели. Слегка улыбнулась, отведя глаза, тоже сделала лёгкий глоток. Наверное, правда, неплохо. Я Белла, зачем-то сказала и сильно смутилась. Он ведь не спрашивал, но почему-то стало как-то неудобно вот так стоять здесь с ним, даже не представившись. "Я знаю", сказала она невозмутимо. "Я слышал вчера вечером, как твой парень кричал твоё имя". Отпитый в этот момент мною глоток кофе пошёл не туда. Я поперхнулась от смеси стыда, ужаса и шока, господи, вот бы сейчас провалиться под землю. Он всё слышал? Что такое? Прости, если что. Не подумай, я не ханжа, но стены в доме хоть и толстые, звукопроницаемость здесь очень большая, как и во всех сталинских домах. Раньше снимал квартиру в знаменитой высотке на Котельнической набережной. Там вообще соседи словно жили со мной вместе. Так всё было слышно. Я была всё ещё пунцовая тут слышана. Всё ещё не могла поднять на него глаза от стыда, господи. Он догадывался, что мы делали накануне. Эй, всё нормально, примирительно сказал он, видя моё смятение. Это даже классно, что между вами такая страсть. Я прекрасно понимаю твоего парня. Ты очень красивая, Белла. Так что всё правильно. Молодость огонь. Кстати, я Роберт. Как меня зовут, ты точно не знаешь. Моё имя никому кричать по ночам. Сам хмыкнул над своей шуткой. Я молчала. Жуть какой позор. Я бы даже сказала позорище, посмотрела вниз, на реку. Тучи потихоньку рассеивались, уступая дорогу красивому дню. Видел пару дней назад здесь Мольберт. Ты рисуешь? Я Да, немного рассеянно ответила я, не сразу догнав, что он теперь тактично переводит тему. А почём рисуешь? В смысле, не поняла я вопроса. Прости, русский не мой родной. Не почём, почему? Вот что хотел спросить. Я наполовину болгарин, наполовину француз. Так что иногда говорю не в попад, и не совсем тактичные вещи, как ты сейчас поняла. Это не со зла, просто разница языков. Вопрос «почему» тоже не был мне особо понятным. Почему? Потому что люблю, наверное. Иначе как можно рисовать? Это же как песня души, либо она льется, либо нет. Рисую, потому что хочу поступать в училище на дизайнера. А вы? Чем занимаетесь? Иностранец в Москве? Интересно. «Ничего интересного», – пожал он плечами. «Занимаюсь безопасностью. Специалист по усилению контроля. Ну, там, всякие камеры, системы считывания, раннего предупреждения, контртерроризм. Езжу по миру, работаю на крупные компании, анализирую их слабые места в плане защиты, выстраиваю систему так, чтобы их устранить. Если вкратце, вот сейчас здесь». Занимаюсь вопросами безопасности посольства Франции. Уже шестой месяц в Москве. Приехал в начале зимы, думал о колею. Никогда не видел ничего холоднее. Шестой месяц. Удивительно. Я ведь тоже приехала сюда относительно недавно. Вот так этот огромный город вмещал в себя таких разных людей из разных сфер и миров. Мы все проживали одинаковые отрезки времени. гуляя по одним и тем же улицам и подчас даже вид с балкона у нас был одинаковый, а жизни разные, судьбы разные. Ездить по миру, наверное, это интересно. Посольство, безопасность, контртерроризм звучит, как будто рассказываете о фильме про шпионов. Робертс легко улыбнулся. В фильмах, наверное, это и правда красиво, в жизни не очень. Проза белла есть во всём. Даже в поэзии. Все, кто хоть раз в жизни писал стихи, это знает. И давай на «ты». Я не так стар, как тебе могло показаться. Разговор с соседом, как ни странно. Меня словно бы напитал какой-то правильной, светлой энергией, позволив оставить позади необъяснимую внутреннюю тревогу. Что-то положительное, умиротворяющее исходило от этого широкоплечего, 36-летнего мужчины, Он не был атлетом, скорее слегка коренастым, с косой сажей на плечах, широкой шеей и большими, сильными руками. Про такого можно сказать, вырублен топором из дерева, а не вылеплен искусными пальцами из глины. С ним было как-то светло, легко, спокойно. Алан за весь день так и не написал мне ни одного сообщения, но я старалась об этом не думать, не накручивать себя и в то же время не придумывать какие-то нелепые отмазки его поведению. сама тоже ничего не писала, так и не разобралась с этой присловутой разницей во времени. Да и девушки поймут. Иногда между кончиками пальцев и дисплеем экрана в порыве написать присловутое привет разгорается целая психологически-интеллектуальная битва сомнений, гордости, неуверенности в себе и нежелания показаться навязчивой. На следующий день снова начиналась моя учёба. В обозначенное время за мной заехал Давид, чтобы отвезти к училищу. Я собиралась уже было спускаться вниз в машину, как в дверь позвонили. На пороге он с двумя огромными пакетами. Это что? не поняла я. С того раза как он в самом начале обвинил меня в голодании, заказом продуктов занимался он. Вернее, поставил это на автомат. Вне зависимости от того, приезжал он или нет, мой холодильник всё время ломился от продуктов, которые исправно доставляла специальная служба через день. Все мои возражения не действовали. Что-то замораживало, что-то пыталось перенаправить Снежане, чем она была страшно недовольна, но всё равно львиная доля изкупленного попросту выбрасывалась в мусорку. Мне одно это было не съесть. «Ехал из города сегодня утром. Там по дороге был классный фермерский рынок. Слышал, как ты говорила Аллану, что любишь абрикосы. Вот купил у наших. Привезли на КамАЗе вчера. Хорошие. Не химия из магазина, а настоящие прямиком с деревьев. В Москву их не пустили. Здесь все в руках у своих. Так они нашли небольшой рынок в области. Ну а, конечно, всю партию точняк не продадут. Проходимость там хилая». Пару дней, и всё начнёт портиться. Решил поддержать. Вот взял, чуть ли не целый багажник. Сам уже ужрался, всем раздаю, кому могу. Вот, тебе тоже. Он не смотрел на меня, всё больше в пол. Казалось, слова давались ему непросто. Коридор вмиг наполнил упоительный аромат молодого лета, такой яркий и характерный у нас в республике. Какими бы ни были воспоминания о детстве, там всегда найдётся место чему-то солнечному. Это я поняла только сейчас, стоя в коридоре квартиры в центре Москвы и наслаждаясь ароматом свежих абрикосов, которые вмиг это скал мозг в моём подсознании кадры прошлого. Айза, лето, солнце и ярко-салатовая зелень. Зашла на кухню, чтобы положить поклажу. На плите оставал свежеприготовленный рисовый суп. Увидела Нинороком, как по нему полоснул глаз Давида. Кушать будешь? спросила, подходя к плите. Нет, Я хмыкнула и не реагируя на его псевдоотказ, налила ему полную тарелку. Порезала хлеб, поставила рядом компот из яблок, которых накопилось уже килограмма 3 от заказов Алана. Поешь, пожалуйста. Я всё равно всё это съесть сама не могу. Алан накупает эти продукты, словно здесь рота солдат. Вкусно, сказал, зачерпывая ложку за ложкой. Давид ел с аппетитом. Мне было приятно.